И от Стёпы пришла долгожданная весть из Ленинградского военного училища. Ни искорки не было в том письме. Агния перечитывала его много раз, и всё не грело, ровно льдину прислоняло к сердцу. И чудилось Агнии, что у Стёпы есть зазноба в Ленинграде, И город-то на Неве она представляла каким-то странным, громоздким, с длинными прямыми улицами, с туманами, этакой серой громадиной. Она любила тайгу, лес, дебри. От неба до неба сины грудую тишь, изморость по первопутку, керосиновые огни в раменах — все это пленило ее простое сердце, и она не помышляла покинуть свою обетованную землю. Здесь все такое близкое, родное. «А любовь?» Про любовь не думала Агния. Кто же ее любовь-то из баб или молодух в деревне видывал? За три года замужества Агния глаза в стрючок спрятала. Пивунья была, и самой красивой девкой в белой елане. А тут увяла, как цветок, раздавленный копытом. Агния-то как переменилась в доме Вавиловых с ли бабы. И как ковшом кто вычерпал. У Вавиловых расцветешь, свекровушка — полынь горькая, на зубах не разжуешь и внутрь не проглотишь. Степант пишет ей. Пишет, будто сверхсрочно остался в армии, потом, как заявится, подхватит любую девку, и был таков. У ней же сын растет. Мало ли что, с тремя бросают, а то с одним. Пересуды смущали, точили сердце огни она все чаще, смыкая черные брови, Задумывалась, входя в дом Вавиловых, как в тюрьму. Вавиловых эти в колхозе работали, а службу старообрядческую исправляли по всем правилам, особенно свекровка Аксинья Романовна. Станет перед иконами и чистит лоб двумя перстами, бормочет молитву. С переднего угла заставленного темными ликами старинных икон несло чадом лампадой и еще чем-то горьким, пригорклым, как сырая трава на огне. Свекор Егор Андреянович молитвы не читал и двоеперстием будто отмахивался от мух. Мужик он был в завидной силе. Семнадцать пудов навьючит на хребет и не согнется. Вечерами он играл на однорядной гармошке. Клапаны у гармошки западали, и она то визжала, то подвывала хриплыми басами. «Люблю музыку, огнеюшка», — скажет иной раз свекор, — «а сам подмигывает невестушке». Кушнота без музыки — истинный Христос. Другой раз до того свербит в душе, будто кто-то там ногтем ковыряет корень зеленый. А я, как возьму ее, милую, растяну пошире, враз сердце опреснится, будто ветром обдует. Эх, бы мне, огнеюшка, лет двадцать сбросить с хребта, я бы еще так завьюживал бы, ох-ох-ох. И бабник окаянный встрянет в разговор Оксиня Романовна. Мало тебя носила по деревне Лешева, и шона зря свистит, чтоб тебя расперла. Ну, понесло мою телегу, отмахнется от жены Егорша. Вавиловы жили зажиточно, сам Егорша вырабатывал до 600 трудодней, с весны до лета на посевной в тракторной бригаде, потом на сеноуборочной, а как поспевали хлеба, становился машинистом на молотилку МК-1100. И на пасеке мог работать и в кузнице, и по столярному ремеслу. В личном хозяйстве держал двух коров и нетель, два десятка пчелиных ульев и выкармливал две-три свиньи. Огородище охватывал чуть ли не гектар, и со всем хозяйством надо было успеть управиться. Свекровка поднималась по темну, а за нею Агния. Наработавшись дома, Агния шла в контору колхоза. «Бежать бы, Агния, от Демида, но куда убежишь от собственного сердца, от желания снова и снова видеть его? Никуда она не уйдет и не убежит от Демида, к чему бежать от самой себя, к чему ей, огни постылые вавиловские стены, коровьи хвосты и свиные морды». Вот он рядом с нею, молодой парень, чуть моложе ее, которого она тайком поджидала в пойме молтата, еще тогда в детстве. Пусть они в то время были несмышлеными, но ведь и молодой квас, и тот играет. А тополь шумел и шумел предостерегающим мудрым гудом. Вокруг тополя лохматые кусты черемухи, боярышника, молодого топольника и тьма тьмущая.